Глава 39. Неожиданная капитуляция. К моему счастью и личной радости всего отдела, работа серверов всё-таки восстановлена, и заняться делом можно вплотную, без всяких там потерь в эффективности. «Ну и хорошо, меньше времени остается на такие бессмысленные вещи, как ревность. Долой Ветрова из моей головы, пусть там думает о ком хочет, а я подумаю о том, как бы мне его подольше помурыжить, в отместку». «Да-да, войдите». Реагирую на стук в дверях, я уже на автомате, а вот вынырнуть из проекта получается с куда большим трудом. «Правда, когда я вижу, кто именно ко мне явился, у меня это все-таки получается». Анжела в компании того самого парня, позволившего Яру выяснить пару вопросов у Козлевского. Его поставили пронаблюдать, чтобы Анжела просто собрала свои вещи и ничего не испортила попутно. Извините за беспокойство, Виктория Андреевна. Она очень просила дать ей с вами поговорить перед тем, как я провожу её на выход. Охранник недовольно мнётся с ноги на ногу. Я подумал спросить у вас, есть ли у вас такое желание? Если нет, то я её уведу, чтобы она вам не мешала. В тоне у парня смутная опаска. Он, кажется, прикидывает, что будет делать, если цель разговора у Анжелы та же, что и у Яра. Анжела смотрит в сторону, обнимает себя за плечи, отчаянно кусает губу. Я первый раз вижу её в состоянии нев�едливой грымзы, грозы всего переводческого отдела, а едва стоящую на ногах от переживаний, обычную молодую, в общем-то, девчонку за стёклами очков, которые красные от слёз глаза. Она ведь на пару лет младше меня. Я раньше этого как-то не ощущала. Сейчас это ужасно бросается в глаза. А тема для разговора какая? Я постукиваю пальцами по столешнице, обдумывая своё решение. Можно не при нём. Анжела задравленно косится на охранника. Судя по его насупившейся физиономии, у него на этот вопрос очень отрицательный ответ. Подождите за дверью. Спокойно киваю я, унимая зудящие от всколыхнувшихся опасений пальцы. Я вас позову, если что-то случится. Нет, всё-таки я начинаю потихоньку ощущать собственный авторитет. Охранник, не особенно со мной согласный, все-таки выходит, аккуратно прикрывая за собой дверь. «Присаживайтесь». Я киваю Анжеле на кресло для посетителей и убираю со стола бумаги, над которыми работала. Не то чтобы я боюсь члена вредительства, но... Пару клаков вырванных волос я переживу. Подвергать же опасности документы нет, ни в коем случае. Если бы Козырь не имел передо мной пару кармических долгов за моё участие в его интригах, он бы впаял мне красивый такой штраф за халатное обращение с тем же пропуском, а то его все снял с должности. Мне же повезло, и даже обещена премия. Вечно вести не будет. В Рафаиле нужно работать так, чтобы вообще ничем не вызывать нареканий. За моими действиями Анжела наблюдает с невесёлой улыбкой, по всей видимости, лишних пояснений, что и почему, ей не нужно. Я вас слушаю, Анжела Леонидовна. Покашливаю я, поскольку начинать диалог моя неожиданная собеседница не спешит. Давай лучше на ты, вымученно просит наш бывший менеджер. Я ведь знаю, что никакого уважения в твоих глазах я не имею, и в общем-то заслуженно. этикет никто не отменял. Возражаю я, но, честно говоря, спорить с ней особенно не хочется. По ней и так, будто каток покатался. Хотя, почему будто? Эдуард Александрович на меньшее не тянет. Давай на ты, если так тебе проще. Так чего ты хотела? Извиниться. Прикрыв глаза, произносит Анжела. Я хотела перед тобой извиниться, Вика. А вот это действительно неожиданность. Передо мной, задумчиво повторяю я, пытаясь понять, насколько моя собеседница сейчас искренна. Ну, честно скажем, основной свой вред ты наносила компании. Глупо извиняться передо мной, когда от ваших сливов у Эдуарда Александровича такие убытки. Нет. Анжела встряхивает головой, и строгий классический пучок, в который убраны её волосы, нервно вздрагивает. Кристина не вмешивала меня в свои дела. Она знала, что я не стану вредить Рафаиму. Я начинала здесь карьеру и не собиралась отсюда уходить. У меня есть принципы, хотя вряд ли ты поверишь мне на слово. Я вредила только тебе, Вика. Ну, до последнего момента. Очень интересное заявление. Зачем она может мне врать? Верить с первого слова мне не хочется. Я продолжаю вглядываться в лицо собеседницы. Хочешь сказать, что тебя Ютак не покупал? Я даже не знаю, кто это такой. Анжела вытягивает из кармашка жакета пачку бумажных платочков, вытаскивает из неё последний и шумно в него сморкается. Ну, лично не знаю, только в общем, что это представитель инвестора, но в глаза я его не видела, не слышала и даже не знала, что сливы в Рафаиме его рук дело. Я начала понимать только когда Крис пришла ко мне и потребовала помочь добыть ей твой пропуск, а потом подложить его обратно. Но она сказала, что сдаст меня Эдуардо Александровичу с моим членовредительством тебе и выдаст это за диверсии в целях шпионажа. Какая она волшебная. Я даже прицокиваю языком от удивления. Вы ведь подруги. О, да. Анжела саркастично кривит губы. Лучшие подруги со школы. Я делала ей домашки, а наша королева бала позволяла мне прятаться в её тени. И в универе, если честно, тоже так было. Хотя я, как типичная дура от последних иллюзий на её счёт избавилась только сегодня. Да, слила на тебя без терзаний. Если честно, этот эпизод мне вспоминать не очень приятно. в эту секунду карьера ориентированность Кристины Лемешевой расцвела особенно буйным цветом и далеко вокруг себя распространила сладковатый до тошноты запашок. Ну ещё бы, Анжела морщится. Если меня начнут проверять, найдётся чему всплывать. Хоть даже тот случай в первый день, что тайм-менеджер могла забыть на рабочем месте посреди обеда. И почему так, кстати, были выключены камеры? «Это не было случайное совпадение?» «Моя наивность не знает границ. Но я серьезно предполагала, что если в мой первый рабочий день выключились камеры, но позже никакой утечки не всплыло, это все-таки была случайность. Крис сказала, что если ты налажаешь на ранней стадии, то Козырь не станет с тобой церемониться и выгонит до окончания испытательного срока». Пальцы Анжелы старательно терзают ремешок часов. Она предложила инсценировать слив, попросила Козлевского выключить камеры, а сама втихую хотела зайти и взять у тебя документы, только ты их с собой унесла. У нас вышла заминка, и я пришла, когда Крис уже ушла и не знала, что она ничего не нашла. «Господи, как меня тогда трясло!» Он меня по имени окликнул, я чуть в обморок не упала. Ты ведь в любую минуту могла сказать Козырю, что не закрыла его задачи, и вот тогда прилетело бы мне сразу же. И я сказала потом: "Нику". На долю секунды мне мерещится в лице Анжелы какая-то лёгкая болезненность от моей последней фразы, но нет, я всё-таки не уверена. Она, кажется, просто поморщилась, смахивая побежавшую по скуле слезу. Ситуация выходит немножко странноватая. На моём диване сидит девица, которая больше всех прочих вставляла мне палки в колёса. Кристина тоже, конечно, но де-факто она всегда была позади Анжелы, редко вступала со мной в открытую конфронтацию. А вот с самой Анжелой мы сцеплялись столько раз, с налёту даже не сосчитаешь. И вот сидим, болтаем почти что по душам. Самый главный парадокс в том, что я Анжеле верю. Вот такую эмоциональную разбитость сложно изобразить. Да и нет, я никакой выгоды врать мне. Я её не спасу, даже если возникнет такое желание. Один только недостаток у этой сцены отчётливое и весьма недовольное пыхтение охранника под дверью. Мальчик хочет на обед пораньше. А мы тут зацепились языками, как бабки на базаре. Нет яснее ясного, что подругами мы не станем, слишком много между нами стоит. Анжела хочет выговориться и положить конец нашей взаимной неприязни. Я я не против. Надо быть стервознее и жёстче, но я не против. Почему же ты не стала каяться в этом Эдуардо Александровиче? Пф. Анджела фыркает, а её пальцы в это время переключаются с бремешка часов на пуговицу жакетного манжета. Он же всё чётко сказал. Это не поможет. Против меня есть факты. Я помогала в организации вирусной атаки. Всё. Это настоящее преступление. Никто не выпишет мне помилование, не оставит меня на этой работе, не лишит перспективы выплаты неустойки. И потом, он знает, Он отправлял меня в свой кабинет перед тем, как зайти к тебе и Павлику с Козлевским, и он сказал мне, что я дура, двойная, потому что он знает мою настоящую мотивацию. Ничего, все, что не убивает, делает нас сильнее. Переживу эти неприятности, переживу и все остальное. А я живучая. Настоящую мотивацию?» Из всего монолога моей собеседницы я вырываю эту фразу, наиболее возбудившую моё любопытство. Интересно, и какая же она? Мне казалось странным, что ты продолжаешь свои диверсии в мой адрес, даже после того, как яр с Кристиной расстался, но я думала, ты делаешь это по инерции, что ли? Нет? Анжела шумно высмаркивается и комкает платок, швыряя его в урну. Надо же, попала. А я никогда не попадаю. О уж больно лёгкие эти бумажные платочки, даже салфетки тяжелее. Мне очень жаль, что я вела себя так непрофессионально с тобой, проговаривает она, фокусируя свой взгляд на подставке для ручек на моём столе. Если честно, как работник ты лучше многих. Я понимаю, за что козрь в тебе уцепился. Мы могли нормально сработаться, если бы я не поддалась личным эмоциям. Мне пора. Я думаю, и ни слова о том, что было её причинами. Судя по всему, она не хочет прямо отвечать на поставленный мной вопрос. Так, а что если дорогая, уж не хочешь ли ты умолчать, что пакостила мне из-за Ника? Я попадаю в яблочко. Анжела даже не поднимается на ноги, так и застывает, слегка приподнявшись над сиденьем. И глаза такие огромные, такие отчаянные. У Маруйски тоже такие глаза были пару раз, когда я раскусывала её насчёт полученных двоек. Откуда ты знаешь? Написано прямо поперёк лба Анжелы красивым крупным печатным шрифтом. И вот это даже не сюрприз, сюрпризище. Да. У меня как будто с резким щелчком встаёт на место пазл, объясняющий всё. Как Роман Кристины с Ютакой объяснял, почему она волком на меня смотрела после кемпинга в выходных, так и с Анжелой всё вдруг становится понятно. Вплоть до вас на его место, высказанная мне с таким возмущением в день моего повышения, что я даже удивилась. Ведь Анжела не была переводчиком, она же не могла рассчитывать на это место. А вот если в её глазах я заняла место Ника, это ведь ей скинула ему фотографию с парковки. Я спрашиваю без обвинения. Сейчас это почти не имеет значения. Чтобы сообщить, что я его обманываю? Глупо вышло. Анжела болезненно морщится. Часом спустя ты сама доехала до него с повинной, и я получила вежливое спасибо, но мы бы и сами разобрались. Анжела. Не надо. Она покачивает головой. Я три года с этим живу. Пережила его бывшую жену у нас на работе и два романа. На тебе просто что-то надорвалось. Я знаю, что ты ни при чем. Сейчас знаю. Только сейчас все равно мое положение хуже, чем когда бы то ни было. Тогда он просто меня в упор не видел. Сейчас я для него еще и человек, предавший фирму. Я все сама понимаю». Поздно, правда, но тут уж ничего не поделаешь. Одно хорошо, что всё это дерьмо наконец-то закончилось. Я свободна. И от иллюзий на тему дружбы тоже. Охо. Да тут не проще, чем у меня и Ветрова, даже сложнее. Ветров хотя бы отвечает мне взаимная забоченность. Анжела выглядит уставшей, но и вправду будто сбросила с плеч пару десятков кило. По крайней мере, утром она выглядела слишком тревожной. Ещё бы. Она ведь знала, что то, что происходит с серверами компании, организовано Кристиной и не в благих целях. Каково это молчать, точно зная, что если откроешь рот, тебя ожидает такая же казнь в рядах виновных. Хотя я бы, наверное, не выдержала. Пришла бы с повинной, подставила бы шею. Быстрая казнь лучше отсроченной. Впрочем, Передо мной сидит раздавленная, но точно не сдавшаяся женщина. И с её-то характером, когда она в одиночку строила весь наш отдел, я даже не сомневаюсь, что она выберется из этой ямы. Я же выбралась. Спасибо за разговор. Анджела поднимается на ноги теперь уже окончательно. После всего, что было, ты могла бы просто послать меня к чёрту, но я знала, что ты не пошлёшь. Ты хороший человек, хоть и любишь прикинуться стервой. полегчало. Моя собеседница сближает пальцы, показывая мне чуть-чуточку. Ну и то хлеб. Вика. Анжела замирает у двери всего на секунду, обернувшись ко мне. Не оставляй пропусков где попало. Даже в кабинете не оставляй. В любой момент может найтись мудак-этишник, что взломает твои коды и сопрёт, чтобы повесить на тебя какую-нибудь мерзость. Так вот, кто им помог с обратной подменой пропусков? Всё-таки мне тогда не показалось, и она ко мне заходила. Удача. Пожелание абсолютно честное и искреннее. Ясно понятно, что дружбы между мной и Анжелой уже не выйдет, но разойтись на нейтралитете всё-таки лучше, чем на состоянии войны. И Анжела не больше 2 секунд смотрит на меня, оценивая серьёзность моих слов, а потом кивает. И тебе, Вика.